Привычной серьезностью добавил Рус. Как было в старом мире, я не хочу, чтобы новые воины смыли наши воспоминания. Этого не произойдет. Это уже происходит. Нет, нам не избавиться от прошлого, даже если мы захотим. Йорин явно был не в духе. Возможно, отходил после пьянящей схватки в кольце. «Фенрис, словно зараза, укоренился в нашей крови. Мы не сможем вырасти, не сможем измениться. Родина прижимает нас к груди, хотя молоко в ней уже скисло». Лемон уставился на него. «Боги, что на тебя нашло, Йорин?» – спросил он. «Мне казалось, что ты ярол моей роты, но я вижу хнычущего щенка». Кровавый вой пару секунд избегал его взгляда. Затем он шевельнул губами, явно собираясь что-то сказать, но все же промолчал. Глубоко втянул воздух, выдохнул и оттолкнулся от колонны. «Забудь!», Забудь. – натужно улыбнулся он. «Забудь все, что я наговорил. При виде ангелов, меня объяла тоска, черная, каких доспехи!» «Мне нужно снова размять руку и помахать топором!» Примарх не позволил ему уйти. «Зачем ты явился? Хотел сообщить мне о чем-то?» Ярл покачал головой. «Нет, только узнать, как все прошло на флагмане. Хорошо, что честь последнего убийства по-прежнему за нами. Я хотел, чтобы наши руки сжимали топор, который отсечет голову тирана». «Рад, что так и будет. Теперь мне не терпится начать бой». Рус по-прежнему не отпускал его. Он чувствовал, что дело в чем-то еще, сокрытом в глубине, как свинцовые залежи под корнями Этте. Но его звала битва, приближался решающий час долгой охоты. Лемону еще многое предстояло сделать, и Юрин мог подождать. «Ты вправе приходить ко мне, когда захочешь», — сказал Урус. «Больше, чем кто-либо иной. Можешь говорить со мной, как прежде, ведь я не забыл прошлого». «Я знаю», — кивнул кровавый вой. Примарх расплылся в лихой, беспечной улыбке прежних дней. «Тогда иди, развейся. Ты понадобишься мне, и я хочу, чтобы охота вышла доброй». «Так будет». Кивнул Ярл, не чувствуя уверенности. Как и всегда. Глава четвертая. Орбитальная бомбардировка места будущей высадки продолжалась еще три часа. Сенсоры обоих флотов, наведенные на зоны обстрела, выискивали признаки ослабления щитов. Сначала прогнулись секции над мостами в Багряной крепости, вскоре стали поддаваться и внешние участки. В пусковые отсеки кораблей был отправлен необходимый сигнал, вспыхнуло боевое освещение, тревожно взвыли сирены и воины всех отделений или листей заняв места в десантных капсулах, закрепили страховочные фиксаторы. Экипаж непобедимого разума первым заметил характерную вспышку ионизированных частиц, но канониры Асрумнира не слишком отстали от союзников. Расчеты наведения получили точные координаты пробитых брешей, направляющие с десантными модулями выдвинулись из-под корпусов звездолетов. Щиты в зонах пусковых отсеков отключились, и капсулы, словно железные плоды, повисли на огромной высоте над атмосферой Дулана. Следом прозвучал приказ, разжались крепления, сработали пироболты, и вместилища смерти одновременно рухнули вниз. Отдалившись от космолетов, они запустили ускорители и ринулись к поверхности Красного Мира. За ними помчались штурмовые корабли. Они летели, опустив носы и разгоняясь все быстрее, чтобы не отстать от града капсул. Тут же открыли огонь лазерные пушки флота, потоки энергии пронеслись между снижающимися эскадрильями и поразили наземные цели, взметнув клубы пыли. Время головокружительного отвесного спуска с орбиты, сопровождаемого тряской и свистом рассекаемого воздуха, измерялось секундами. Войдя в атмосферу, десантные модули засияли красным, потом оранжевым и, наконец, огненно-белым светом. От неимоверного давления и скорости они казались размытыми по краям. Истребительные отряды первого легиона хранили молчание, забывшись в предбоевой медитации. Воины в капсулах шестого весело орали и молотили кулаками в латных перчатках по фиксаторам. Кое-где уже поднимался хоровой вой, с которым федресийцы выпрыгнут на поле битвы. Как только десантные модули преодолели плотные слои атмосферы и земля рванулась им навстречу, смещающие орудия на дуланских позициях дали первый залп. Пораженные ими капсулы взорвались в полете, рассеявшись широкими кругами осколков. Грозовые птицы, обнаружив зенитные установки, обстреляли их из боевых пушек. По рядам вражеских батарей пролегли широкие полосы воронок. Первые десантные модули глубоко врезались в грунт, во все стороны от них устремились облака пыли, песка и растертого в порошок ракрита. Откинулись люки, закрепленные на каркасах, болтеры задрожали, поворачиваясь и изрыгая снаряды. За пеленой этого гибельного дождя разомкнулись страховочные фиксаторы, высвободив самый смертоносный груз капсул. Волки и ангелы, выбежав наружу под прикрытием болтерного огня, поддержали своими очередями шквал масс реактивных снарядов, накатывающиеся за неприятельские укрепления. В начальные минуты кровопролитного штурма легионеры закрепились на ряде плацдармов. Быстро развивая успех, они отбросили контратакующих с карабинеров, воссоединились с братьями, установили единые линии фронта и перешли к следующим задачам. Неистово свирепый натиск высадившихся бойцов был жестоким, быстрым и скоординированным, истинным воплощением военных доктрин Астартес. Благодаря этим первым успехам смогли приземлиться тяжелые транспорты, оберегаемые плотным дальнобойным огнем легионеров на земле. Из пастей челноков выкатились танки, рыча моторами и наводя орудия на цели. Также командиры легионов бросили в битву самый малочисленный и драгоценный резерв. Из непривычно раздутых десантных капсул, занося молниевые когти и поля из роторных пушек, важной походкой вышли дредноуты. Ночное небо, озаряемое вспышками осветительных ракет и взрывами, в блеске которых все словно бы застывало на мгновение, превратилось в калейдоскоп огней. Из пустоты, где висели невидимые звездолеты, по-прежнему вырывались наклонные столбы пламени. Их четкие очертания размывались за инверсионными следами ракет и звеньев штурмовых кораблей. Вслед за первой волной атак пошли в контрнаступление элитные части с карабинеров. Они прорывались через ураганы снарядов, от попаданий по их щитам пробегали яркие радужные круги. Из бункеров под камуфляжной тканью выезжали самоходные орудия. Их стволы, обращенные почти параллельно земле, уже содрогались от выстрелов. Крупные бронированные шагоходы, подобные гигантам с оборонительного кольца, выступали из теней у стен цитадели. Наплечные пусковые установки колоссов извергали вихри зажигательных ракет, которые неслись по спирали в самую гущу боя и механосолдаты и легионеры гибли под плотным шквалом огня. Места павших быстро занимали товарищи, и новое отделение космодесантников применяли все более мощное оружие – волкитные генераторы, тяжелые болтеры, плазменные пушки. Команды прорыва, сомкнув щиты, пробивались под яростным обстрелом на груда Ракрита и устанавливали там стационарное орудие. Медленно, шаг за шагом, объединенные передовые группы темных ангелов и космических волков зачистили территорию вокруг зон высадки, развили наступление, захватили новые участки и создали на них опорные пункты. Как и обещал Лев, его легионеры заняли широкую полосу земли, что огибало по дуге громаду багряной крепости. Они десантировались на самом краю области, расчищенной орбитальными ударами, и постарались как можно скорее укрепить свои позиции. Тяжело бронированные грузовые транспортники доставили им фортификации эгида, с помощью которых «темные ангелы» усилили оборону на отвоеванных мостах к востоку и северу. Теперь центральный массив был отрезан от возможных подкреплений. Повелитель первого лично командовал битвой на самом тяжелом направлении, под стенами трех западных цитаделей, мало чем уступавших главной твердыне. К их воротам поднимались рампы, охраняемые батальонами фашистских из карабинеров при поддержке тяжелой артиллерии. Она накрывала захватчиков беспощадным огнем, и темные ангелы, стационарные орудия которых еще не доставили с орбиты, теряли в начальных стычках целые отделения. Возможно, легионеры отступили бы, но с ними был примарх. Он возглавил первый прорыв из зоны высадки, преодолел ближайшую рампу и начал штурм укреплений на ее вершине. Тогда, в дебюте наступления, на кону стояло очень многое, но лев был поистине неудержим. Неуязвимый для ручного оружия, он двигался слишком быстро для тяжелых пушек и напоминал ожившую стихию, что ярилась под загрязненными небесами Дулана. За спиной Эль Джонсона вздымалось пламя от взрывов ракет, выпущенных с орбиты. В битве его сопровождала почетная гвардия, Алайош и отборные паладины Девятого Ордена. Все они были снаряжены длинными силовыми клинками и бронещитами. Добравшись до защитников цитадели, примарх перепрыгнул баррикады, грузно приземлился среди врагов и начал крушить их огромным львиным мечом. При каждом взмахе за клинком струились темно-зеленые полосы расщепляющей энергии, и любую поверхность, пробитую им, охватывало свирепое пламя. Вскоре жертвы Эль Джонсона окутали волны зловещего огня, которые устремились вперед могучим приливом, несущим растерянность и ужас. Лев шагал сквозь поток, быстро, но без спешки, и его молчание устрашало дуланцев так, словно примарха сопровождали вопли из загробного мира. Перед Эль Джонсоном лежала центральная из трех крепостей, которые он поклялся захватить. Ввысь уходили ее гладкие отвесные стены, увенчанные вдали парапетами с множеством орудий. При каждом залпе из их стволов вылетали пороховые газы, яростно трепавшие черно-красные флаги с изображением дракона, герба тирана. В темное небо над ними вздымались черноватые столбы прометьевого дыма, воздух с визгом и шипением рассекали лазерные лучи, выжигавшие следы на сетчатке. Лев взобрался на первый из многих валов, отделявших его от вершины. Савита рассредоточилась вокруг, прикрывая господина огнем, и его знаменосец воздел новый штандарт примарха. На поле цвета лесной зелени серебрился громадный меч рыцарей Калибана, символ сотни компаний и знак погибели для бесчетных миров. Темные ангелы начали массовое наступление по всем фронтам, длинные колонны легионеров в черных доспехах прорывались наверх, пока ветер трепал их плащи, а к стенам подбирались пожары. Эль Джонсон молчал. Он не издавал боевых кличей, распаляющих ярость бойцов. Его рыцари в этом не нуждались, и они уже получили все приказы. Лев просто наблюдал, как легионеры уверенно приступают к осаде и выкатывают орудия на позиции, как его капитаны безошибочно пробиваются к назначенным им участкам. А лаюш с личной свитой также безмолвно стоял на страже примарха, и пепел посыпал их шлемы. Пушки на парапетах вверху дали залп, пропахав борозды в земле перед ними и обратив ее в шлак. Отряды с карабинеров покинули траншеи под стенами и ринулись по вывороченному грунту навстречу захватчикам. Громоздкие дуланские самолеты взмыли на воющих турбовинтовых двигателях, готовые зайти в атаку с сбреющего полета и сбросить на врагов смертоносный груз. Лев видел надвигающуюся бурю, но также чувствовал присутствие тысяч своих генетических сыновей и знал, что вскоре еще тысячи легионеров устремятся с орбиты в гущу боя. Воздев клинок, Эль Джонсон ощутил дрожь металла, по которому скользнул разряд молнии. «Еще один мир!» — тихо произнес он, соблюдая обычаи столь же древней, сколь и сам крестовый поход. «Для тебя, отец, еще один мир!» С горохотом распахнулись люки, внутри десантной капсулы ворвался пылающий ночной воздух дуланы, и перед пассажирами раскинулась картина полного разрушения. К западу, на вершине длинной гряды, гремел массированный болтерный огонь. Очевидно, там находился Лев. Намного дальше к востоку виднелись другие линии укреплений Первого Легиона, Однако Рус обратил взор на север, где круто уходила вверх земля, почерневшая от пожаров. Горизонт заслоняла колоссальная багряная крепость, к которой тянулись полосы разрушений, путь, проложенный орбитальными залпами. Оборонительные башни, красные, словно кровавый закат, теснились в плотных скоплениях, обвивались вокруг соседок, переходили в куртины и контрфорсы, бастионы и равелины, непрерывно поднимаясь все выше и выше, как скалы Асахейма. Гигантизм цитадели указывал на стремление ее хозяина к единоличной власти. Она была самим тщеславием, воплощенным в ракрите, Железе и Адамантии. Но теперь она пылала, ее крепостные валы и парапеты терялись за густыми клубами грязного дыма. Основные щитовые линзы до сих пор прикрывали самую верхушку твердыни, но нижние ярусы были разбиты бомбардировкой. Многие из расположенных уступами сводов осыпались по склонам хребта бесформенными грудами щебня. Дорога для наступления пехоты была открыта. Стаи уже выпрыгивали из приземлившихся капсул и мчались по мостам к громадным воротам, откуда вытекал поток защитников оплота. Энергетическое оружие светилось в пожарами ночи, пронзая сумрак звездными вспышками. Пока первая волна легионеров штурмовала вход, на открытое место выкатилась бронетехника шестого. Хищники, чуть отъезжавшие назад при каждом выстреле главного орудия, и ландрейдеры, что взрыхляли гусеницами уже истерзанную землю. Висевшие на малой высоте штурмовые корабли истребляли врагов залпами из всех видов оружия. Сделав очень глубокий вдох, Рус ощутил запах планеты, которую собирался уничтожить, и на губах примарха остался вкус ее страха. Фреки и Гери бросились вперед, капая слюной из распахнутых пастей. Кровавый вой тем временем продвигался по правому флангу. Хельмшерд ввязался в тяжелую схватку на левом, но постепенно прорывался к внешним воротам крепости. Отряд самого Лемона находился там, где он всегда предпочитал, по центру, окруженный со всех сторон ревом сражения. Гремнир Черная Кровь теснил неприятелей, широко размахивая массивной булавой. Эйнхерии, что сопровождали его, повергали приближающихся врагов меткими очередями из болтеров. В дымной мгле впереди виднелись целые шеренги карабинеров. за ними проступали очертания высоких шагателей. Свет из их кабин пронизывал пылевую завесу. Рус выхватил пасть Кракена и перешел на мощный бег». Первые из намеченных им жертв грузно приблизились к стаям черной крови. Фашские щиты прогибались и вспыхивали под болтерным огнем. Когда противники заметили атакующего примарха, было уже поздно. Он ворвался в их строй, орудуя рычащим цепным мечом. Пасть Кракина рассекала силовые поля и броню, вдоль длинной дуги каждого ее взмаха пролегала череда электрических вспышек. Лемон рассмеялся, но из вокс-модуля его шлема вырвалось нечто вроде звериного рыка, смешанного с белым шумом. Рус убивал без счета, его удары отшвыривали тела в сторону или подбрасывали над землей. За любым смертельным выпадом следовал победный клич, разносившийся вокруг подобно взрывной волне. Подгоняя авангард волков, примарх вместе с ним достиг основания моста. Танковые отряды, занявшие передовые позиции, обстреливали крепостные стены градом снарядов. Из тыла ползла к полю боя тяжелая артиллерия осадные пушки, бомбарды, гравитонные платформы и более мощные установки на гусеничном шасси. По ним изредка открывали огонь вражеские орудия на валах Твердыни, но отдельные мины или пучки смещающей энергии не могли остановить громадную орду техники, которая с рычанием приближалась к цели. Первые охотничьи стои уже находились на расстоянии болтерного выстрела от внешних ворот, Колоссальной фортификации из гранита и адамантиевых полос. По обеим сторонам марки, увенченной громадным гербом деспота, выселись колонны шириной с титан. С защищенных огневых точек в волков летели лазерные выстрелы, образующие сетку перекрестного огня, которая сверкала в дыму и раскаляла воздух. В этот вихрь пламени попал взвод лантрейдеров, пытавшихся пробить закрытые двери. Бронемашины разваливались на куски смятой брони и рассеченных траков. Свежие отряды с карабинеров, хлынувшие из тайных укрытий, двинулись в контратаку мимо обломков. «Стоять!» – проревел Рус, поднявшись на невысокий кряж к югу от ворот. Космодесантники столпились вокруг примарха и подняли знамена шестого легиона, словно бросая вызов отвесным стенам. Другие танковые взводы рискнули подобраться к твердыне и начали обстрел участков куртины рядом с вратами, держась подаль от огневого мешка возле входа. Черная кровь, хромая, подошел к Лемону. Бронюху Скарла покрывали пятна Гарри. «Ломать будем долго», — сказал он. Примарх сверился с картой поля битвы на внутреннем дисплее анализируя развертывание частей, ситуацию в зоне высадки и продвижение по фронту. Темные ангелы добились внушительных успехов, обезопасив свои плацдармы, Первый легион развивал с них наступление. Кровавый вой и Хельмшред одинаково быстро теснили дуланцев на флангах, как будто соревнуясь между собой. Сейчас их стаи поворачивали к центру сражения, уничтожая врагов на открытой местности. Ярлы намеревались воссоединиться с руссом, но их резвость пропадет зря, если ворота останутся закрытыми. «О, их сломают прямо сейчас!» – возразил Лемон, увидев, что на дисплей вползает скопление рунных меток. «Тебе это понравится!» Стоило ему договорить, как скалы под волками завибрировали, но не в беспорядочном ритме разрывающихся снарядов. Она дрожала в такт могучему рокоту огромных машин, звуковые волны которого накладывались друг на друга, достигая сотрясающей землю интенсивности. В зоне видимости возникли первые гиганты. 30 осадных танков Тифон, изрыгая копоть из выхлопных труб, въехали на указанные им огневые позиции вдоль хребта. За ними следовали поистине великанские сокрушители крепостей, 10 теневых мечей. Вокруг грузно покачивающихся пушек вулкан, которыми была оснащена каждая из этих бронемашин, обвивались струйки дыма. Невероятно мощные силовые установки толкали сверхтяжелые танки через пепел и грязь поля сражения. Колоссальные траки давили тела павших. «Железный жрец!» – ваксировал Рус. «У тебя все готово?» В канале затрещал голос Клойи. «Они глушат связь, господин, но я принял меры и теперь слышу вас». «Тогда командуй!» последний из танков занял свое место, заблокировал гусеницы и перенаправил энергию реактора с ходовой части на управление орудиями. Осажденные заметили угрозу, плотность лазерных залпов возросла, но лучи просто отражались от толстой брони или проскальзывали по ней, практически не мешая подготовке к залпу. Клойя отдал приказ. Хотя линзы шлемов смягчили яркость вспышки, а звуковые приемники грохот взрывов, легионеры все равно испытали сенсорную перегрузку. Сверкнуло белое пламя, сотряслась земля, из стволов вылетели клубы дыма, поднявшиеся к небу темными колоннами. Под ними, одно за другим, унеслись к цитадели огненные копья и загремела симфония канонады. Вход в крепость скрылся за плотным занавесом взрывов. Основание ворот содрогнулось, парапет рухнул на землю лавиной ракритового крошева. Из круговорота разрушений по-прежнему вылетали лазерные лучи, но они терялись за ураганными залпами бронетехники легиона. Снаряд за снарядом попадал в цель, но танки продолжали выпускать их с пугающей размеренностью. Дымные следы клубились и разрастались, пепел засыпал все вокруг. Но ворота все еще стояли, их железные скрепы расплавились, гранит развалился на куски, огромные штифты раскололись, однако сердцевина непокорно держалась. «Еще!» Захохотал Лемон, наслаждаясь этой демонстрацией мощи, высвобождением грозного разрушительного потенциала его легиона. Долгие месяцы охоты и непрерывных боев на других планетах, победы в которых лишь незначительно приближали волков к цели, подошли к концу, как и насмешливые издевки самозванного тирана. Примарх уже представлял, как сдавливает ему глотку, и в глазах деспота мелькает страх при виде Маркаи, явившегося за ним. Все прочее – покорение дуланских владений, расширение империума, долгий процесс приведения к согласию и восстановления миров – не имело значения. Как и всегда, война была для Русса личным делом, возможностью свести счеты. Отплатить кровью за кровь. Обстрел ворот усилился, а дамантий задрожал в волнах жары. По главным панелям ворот побежали змеящиеся трещины, которые светились изнутри. Перегретый каркас начал сминаться. Метки отрядов Хельмшерота на дисплее быстро приближались. Стаи ярла пробивались к западной стене, гоня перед собой врагов. Кровавый вой на своем фланге практически не отставал и должен был подойти к месту через считанные минуты. В этот момент земля содрогнулась от грохота, врата, наконец, раскололись. Новые снаряды вонзились в линию разлома, расширяя брешь. Из нее взметнулись языки пламени, по шатающимся створкам потек густой расплавленный металл. Послышался резкий раскатистый треск, правая опора рухнула, разбитая на куски. Подходы к воротам засыпали фрагменты гранитной кладки. Колонны слева, лишенные поддержки, сложились под беспощадными залпами, как сталь в кузне сминается под ударами молота. Орудия с парапета повалились следом, крики их расчетов утонули в шуме рукотворного камнепада. Только тогда прекратилась бомбардировка. На несколько секунд, пока громадные клубы дыма поднимались над скалами, повисла внезапная тишина. Ее прерывали только далекие звуки боя, приближающегося к воротам. Затем широкое облако пыли и измельченной кладки лениво опустилось к земле, медленно рассеиваясь в воздухе. Из дымной пелены проступила картина, зияющий пролом на месте оборонительных башен, заваленный расколотыми, горелыми обломками укреплений. Рус первым ринулся туда, в пасть Кракена. «Ко мне, волка Фенрика!» Прогремел он, устремляясь вниз по склону кряже. На плечах Лемона развивались меха. Истинные волки мчались следом отвечая на его зов, стая, подобно приливу Зимнего моря, затопила еще горящий вход в крепость. Пока воины карабкались через чистоколы из балок и поперечин, пушки легиона возобновили обстрел. Их поднятые выше стволы теперь посылали снаряды над головами наступающей пехоты. Танки неумолимо поползли к бреши, пробираясь через учиненный ими же разгром и выискивая новые мишени в мутной тьме впереди. Штурмовые корабли набрали высоту, игнорируя ослабевший зенитный огонь, и накрыли очередями из тяжелых болтеров беззащитное нутро цитадели. Никто не сумел опередить повелителя волков. Примарх, по бокам которого бежали фреки и гери, прорвался через разбитые ворота с воющим цепным мечом в руках. Не обращая внимания на истончившиеся пучки лазерных лучей, которые врезались в обломки, он направил клинок на самую высокую башню, гордо возвышавшуюся над морем пламени и густого дыма. «Дрожи теперь, доланский тиран!» — прорычал Рус, переступая порог Багряной крепости. «Палач взял твой след, и ты нигде не скроешься!» Кровавый вой глубоко погрузил топор в грудь фашского механосолдата. Щиты с карабинора наконец лопнули, и он спазматически задергался на клинке. Ярл вырвал оружие, но враг тут же попытался ухватить его искрящей перчаткой за правое запястье. Разъяренный Йорин повторным ударом отсек ему руку по локоть. Затем он еще несколько раз рубанул фааша топором, превратив в крошево обломка в брони. «Как же вас убивать?» – проворчал он, отходя от груды металла. «Примерно так» заметил булвайф сражавшийся плечом к плечу с ярлом. Оба воина продолжили наступление. За ними последовала остальная рота. Над волками и вокруг них тлели развалины ворот, покрытые слоем горящей пыли. Вверху с глухим рокотом пронесся огненный раптор, который непрерывно стрелял из крыльевых орудий, углубляясь на территорию полуразрушенной цитадели. На правом фланге стая под началом Ульбранда обогнула разбитое основание боковины врат и начала преодолевать руины за ним. Отряд по левой стороне, ведомый Хьялмаром, выискивал среди разгрома окопавшиеся группы карабинеров. Долгая и тщательная бомбардировка снесла даже самое прочное укрепление, но изрытый воронками ландшафт замедлял продвижение пехоты. Кроме того, вокруг появились сотни укромных местечек для снайперов и контратакующих истребительных команд. Присев за куском ракрита размером с носорог, Йорин вызвал тактическую карту. Булвайф велел стаи не останавливаться, после чего присоединился к Ярлу. «Примарх быстро продвигается!» Сказал тот, изучая перемещение рунных меток по схеме города-крепости на авгурном дисплее. Хельмшрат скоро присоединится к нему. Хускарл взглянул на экран, затем высунулся из укрытия, выпустил несколько болтерных очередей и отдернулся за угол, стоило врагам дать ответный залп. Стрелявшие явно паниковали и целились скверно. Значит, нам надо поторопиться. Это можно. Кивнул кровавый вой. Он выскочил из-за обломка, перепрыгнул в груду щебня и помчался по открытой местности. С обеих сторон от него уходили вверх по крутому склону ряды осыпавшихся башен, одни из которых лишились верхних половин, другие покачивались на расколотых фундаментах. Рус проложил дорогу по центральной оси укреплений, разрушив их танками, и лишь затем отправил пехоту для зачистки развалин. Вокруг легионеров вздымались здания без крыш, с обугленными стенами. Многие из них горели. Впереди лежали предательски узкие улочки с зданиями из красного камня и песчаника, из-за которого вся планета из космоса напоминала рану. Рота просачивалась через город по множеству путей, сражаясь на каждом перекрестке и площади. Защитники Твердыни вновь сплотились и оказывали решительное сопротивление. Поэтому темп наступления упал. Штурм свелся до тяжелой работы топорами на баррикадах и в одиночных окопах. Когда волки зачистили этот сектор и перебрались в следующий, к Юрину подошел вернувшийся Ульбранд. К у жреца почернел от выжженных следов крови. «Ярл, я сделал то, что ты велел», — сказал он. Кровавый вой подступил к нему. «Говори, где они?» Ульбранд пригнулся, пропуская над головой случайный лазерный луч из боевых порядков дуланцев наверху. «Враги глушат сенсоры», — сообщил волчий жрец, присев возле полуразрушенной стены. «Связь плохая, но я отследил жизненный сигнал». «Где?» В ответ Ульбранд показал ему Авгур. Отметка цели, крошечная точка света, мерцала менее чем в пяти километрах к востоку, в пределах крепости, но среди ее запутанных внешних уровней. Йорин прикинул дистанцию перехода. На карте отображался маршрут, сложный, но преодолимый, который изменился под бойничными стенами верхних ярусов. Он пролегал на виду многих из уцелевших орудийных башен цитадели. «Хель!» Выдохнул яру. Решать нужно сейчас, указал жрец. Рус уже добрался до внутренних ворот. Мы скоро понадобимся ему. Кровавый вой хотел оказаться и там, где завершится многомесячная охота, но он дал слово. Сигнал держится? спросил он. Пока что. Тогда ты и веди роту, приказал Юрин. Я возьму булвайфа и три стаи. «Пробейся к примарху, а я вернусь, как только смогу!» Ульбранд кивнул. «Поспеши, битва подходит к концу!» Агвай Хельмшрат во главе передового отряда вступил в разрушенный зал. Помещение когда-то было просторным, впечатляющую площадь пола окружали ряды опорных колонн задрапированных знаменами с драконом, возможно раньше здесь награждали отречившихся воинов дулона, но от прежней церемониальной пышности не осталось и следа через пробитую крышу на воинов смотрело пылающее небо, они пробирались по завалам из рухнувших балок и мраморного крошева. расколотые стены испещряли рытвины от болт снарядов, стяги валялись на полу или догорали под потолком. Снаружи доносилось гулкое рычание танковых двигателей. Бронемашины взбирались по узким, извилистым улицам, перемалывая траками каменные плиты. Раздавались нескончаемые хлопки минометных выстрелов, перемежавшие стаккатты очередей из ручного оружия. Рус ждал своего ярла. Истинные волки держались рядом с Лемоном, их пасти блестели от крови, а шерсть сильно запылилась. Агвай отсалютовал, после чего огляделся по сторонам, оценивая масштабы разрушений. «Нравится, господин?» – спросил он. Примарх подошел к нему, скрипя битым камнем. «Безмерно! Как обстановка?» «Они не бегут», – сказал Хельмшерт, отряхивая топор. «Сберегают нам время». Свышены отвесных стен цитадели раскатились приглушенные хлопки взрывов пол содрогнулся, со стен вновь посыпался песок. Рус нетерпеливо заходил по комнате, поглаживая волков. «Кровавого воя нет», — обеспокоенно пробормотал он. «Почему каналы его стаи заблокированы? Он связывался с тобой?» Не успел Агвай ответить, как в сорванную взрывом дверь по восточной стороне зала вошел рунный жрец Хеород. «Хейлер, волчий король», Поклонился он. Ну, нетерпеливо произнес Лемон. Где мой ярл? Ульбранд на подходе. Рус глубоко запустил пальцу в гриву фреки. Я спрашивал о кровавом вое. Ярл не со жрецом. Хельмшеред глухо и раздраженно заворчал. Тогда лучше бы ему погибнуть. Если он вот так ушел куда-то, он нужен мне здесь, просто сказал Лемон. Отряды Йорина наступают. Мне не нужны его отряды. Мне нужен он. Кости Маркаи. Он с самого начала вел себя как-то странно. Примарх резко повернулся и отдал несколько приказов по комму. Устройство зашипело помехами, которые досаждали легиону с момента высадки. Не нужно ждать, заявил Хельмшерот. Последний ярус совсем рядом. Леман посмотрел на него. «Ты спрашивал, не вижу ли я изъяна в его роте. Я надеялся, что нет. Верил, что эта битва развеет мои опасения». Рус выругался. «Как далеко он оттянулся?» «Направился со свитой в восточный квартал», — сообщил Хеард. «Значит, недалеко». Лемон взмахом руки подозвал черную кровь. «Господин, забудь о нем», — сказал Агвай. «У нас достаточно сил. Нельзя допустить, чтобы тиран сбежал?» Примарх рассмеялся. «Куда ему убирать? Его небеса теперь наши. Его стены рухнули. Деспот подождет. Мне нужно сначала навести порядок у себя дома». К ним грузными шагами подошел Гремнир в сопровождении остальных Айнхериев. «Что прикажешь?» «Следовать за мной». Велел он, указав на черную кровь и две стаи позади него. «А ты?» — обернулся он к Хельмшрату. «Закрепись в этом секторе. Выведи бронетехнику на следующий уровень и начни обстрел верхнего города, но не прорывайся туда. Пока что!» Примарх со зловещей целеустремленностью зашагал к выходу. Истинные волки мягко ступали рядом с ним. «Он получил приказ!» — прорычал Лемон. — Я научу Йорина повиновению, даже если придется расколоть ему череп. Перед тем, как зайти внутрь, магистр ордена Алаюш отряхнул наплечники от грязи сражений. Такая же кровавая пыль покрывала каждый клочок на верхних ярусах твердыни. В воздухе висели плотные облака этой мерзости, которая забивала двигатели бронемашин и дыхательные фильтры. Темные ангелы до основания разрушили половину зданий вокруг, и на пустоши, покрытой воронками, трупами и выгоревшими остовами танков, резко выделялись уцелевшие строение. Они стояли покосившись, их пустое нутро было открыто несущим пламя ветрам. Приведя себя в относительный порядок, Алайош дал знак своей свите, и воины распахнули двери. Магистр вошел в покои, расположенные в наивысшей точке захваченной цитадели. Высокие и узкие окна зала вылетели в самом начале минометного обстрела, стекло блестящими кучками рассыпалось по полу. Из каменных проемов открывался вид далеко на восток, где за равниной высилась громада богряной крепости. С ее нижних уровней поднимались столбы густого дыма, тянущиеся от пробитых резервуаров с прометием и арсеналов разгромленных бастионов. Лев стоял возле пышного, но расколотого стола на массивных ножках, с крышкой из какого-то камня жемчужного цвета. Повсюду лежали трупы дуланцев, как в доспехах, так и в гражданской одежде, изуродованные попаданиями болтеров. Вдоль стен выстроились регионеры, наблюдавшие за пустыми окнами. Эль Джонсон взглянул на приблизившегося воина. «Есть новости от Гахаила», — объявил примарх. Магистр отсалютовал ему, стараясь ничем не выказать усталости. Битва за цитадель закончилась быстро, но почти каждая схватка была тяжелой и беспощадной. «Значит, он победил», — произнес Алаюш. «Генераторы щита захвачены!» – довольным тоном ответил лев. «Идем, тебе надо это увидеть!» Темные ангелы подошли к восточной стене зала и взглянули на разорение снаружи сквозь зияющие оконные проемы. Над оккупированной цитаделью кружили грозовые птицы Первого легиона, которые выискивали последние участки сопротивления. Группы бронемашин прорывались по равнинам на востоке и юг, блокировали пути подхода и выставляли заслоны от возможных контратак. Ночь стала поистине непроглядной. Звездный свет не пробивался сквозь плотные облака, пейзаж из-за разрастающихся пожаров казался темно-красным, как раскаленный ржавый металл. Багряная крепость, подобно горе, вздымалась на восточном горизонте, ее темный силуэт резко выделялся на фоне языков пламени. До последнего момента вершину твердыни прикрывала матовая пелена пустотных щитов, и на ярусы возле нее можно было попасть только через множество ступенчатых уровней внизу. Сейчас, на глазах у льва и Аллоёша, воздух над цитаделью вздрогнул, защитные экраны замерцали и погасли, словно задутый огонек свечи. — Гахаил отлично справился, — искренне произнес магистр. Он точно знал, как надежно охранялись районы с генераторами и как непросто было другому офицеру захватить их. — Безусловно, — согласился Эль Джонсон. Но сражение еще не закончилось. Примарх вызвал тактический гололит со схемой всего театра военных действий. Десятки рун отмечали главные имперские соединения, отображая текущее положение Девятого Ордена внутри взятой цитадели и маневры Гахаила далеко на севере. На огромном расстоянии к востоку, в пустошах за багряной крепостью, находилась группировка Мариена. Она оставалась неподвижной, воины были зажаты врагом в зоне высадки. Как и предполагалось в плане, мрачно заметил Лев. Дуланцы уже накапливают там силы, надеясь прорвать осаду столицы с востока. Мариан сдержит их. Возможно, но я бы предпочел вообще избежать этого. Эль Джонсон подозвал одного из своих адъютантов, Орфея пожилой смертный в рясе, сгибался под тяжестью устройств связи и инфопланшетов. «Как успехи у моего брата!» Старик перепроверил данные сенсоров. «Волки задержались, мой господин. Никакого продвижения. Согласно отчетам, они достигли предпоследнего яруса, но затем остановились» а Лаюш поразмыслил над услышанным. Считалось, что самые надежные укрепления крепости находятся по ее периметру, и шестой уже преодолел их. Редко случалось, чтобы волки делали паузы в наступлении. По крайней мере, их репутации это никак не соответствовало. Лев снова выглянул из разбитого окна, его темный шлем блеснул в свете пожаров. «Можно покончить с тираном сейчас», Задумчиво проговорил он. Щиты отключены, ничто не мешает нам телепортироваться в убежище деспота и снять ему голову, завершить всю кампанию». «Верно», – осторожно согласился алаюш, «Но приз обещан волчьему королю». Эль Джонсон рассмеялся. «Это что, какая-то игра или детская забава? Чем дольше мы ждем, тем сложнее приходится Мариену. Примарх обернулся к тактической карте. В битве наступило неустойчивое равновесие, начальные достижения были огромными, но при потере темпа наступление могло забуксовать. Вся планета мобилизовала имеющиеся резервы, и ее миллионные армии спешили к крепости, ведомые общей целью. Но оставалась прямая дорога к победе, одно чистое убийство. Имперцы знали, где скрывается тиран, и только что лишили его последней защиты. «А волки не могут поступить так же?» – неуверенно спросил Алайош. «По слухам, они не любят телепорты», – фыркнул Орфей. Лев покачал головой. «При необходимости они могли бы, но сейчас бездействуют. Нечто сдерживает их. Получится ли выйти на связь с моим братом?» Арфей замешкался перед ответом. «В крепости какие-то мощные помехи. Сомневаюсь также, что их коммы работают надежно». «И мы ждем здесь, упуская такую возможность». Раздраженно вздохнул Эль Джонсон и побарабанил пальцами по рукояти меча в нужных. Алаешу не нравилось, в каком направлении развивается разговор. Офицер изучил волчьего короля во время совета на непобедимом разуме и заметил, что тот пылает едва сдерживаемой жаждой закончить дело. Одержимость целью, которую испытывал Рус, была неведома сынам Калибана. Лемоном руководила не гордость, но чувство необходимости. Тех нескольких часов хватило магистру ордена, чтобы понять все необходимое о примархах и их ключевых различиях. Лев был монархом, усмирителем зверей, повелителем городов. Волчий король был оружием, управляемым взрывом, глашатаем неистовство. И все это проявится, если у него отберут добычу. Очень ярко проявится. «Если позволите дать совет, господин», — сказал Аллаеша. «Мы должны выйти с ними на связь. Сообщите Руссу, что путь свободен. Предоставьте ему этот шанс. Нам и здесь хватило боев, а теперь нужно идти на помощь Мариену. Эль Джонсон ответил не сразу. Магистр ордена и раньше видел примарха таким, когда тот находил уязвимое место врага, словно в поединке, когда другой мечник неожиданно ослаблял защиту. Именно то, что Лев никогда не упускал открывшихся возможностей, сделало его владыкой Калибана, и этот же талант помог ему быстро вознестись в число самых прославленных генералов крестового похода. Возможно, однажды он сумеет поспорить даже с Хорусом и Жиллиманом. Кроме того, Эль Джонсон родила своей репутации и пополнении списка побед, ведущегося воинством крестоносцев на Тельбе. В конце концов, Лев повернулся спиной к крепости, лицом к Орфею и своим стратегам, но так и не выпустил рукоять меча. «Попробуй связаться с ним», — велел примарх адъютанту. «Передай, что вершина открыта для штурма с использованием варп-транспортировки, если он еще не заметил». Эль Джонсон криво усмехнулся. «И если не боишься за себя, добавь, что мы готовы помочь». А Лаёш чуть расслабился. «А если Рус не будет доступен?» Лев пожал плечами. «Казалось, что багряная крепость на востоке с необоримой силой притягивает его взгляд». «Тогда подождем», — ответил он. «Пока что». Чем дальше волки прорывались на восток, тем тяжелее им приходилось. Скарабинеры из гарнизона бились с прежним упорством, сражались за каждую баррикаду и перекресток. Йорин, Булвайф и три их охотничьих стои уже не пытались уничтожить все на своем пути, так они точно не успели бы добраться до места назначения. Осознав, что тяжелая техника шестого по-прежнему движется на север, к вершине, стянулись к отряду ярлы. Они непрерывно атаковали легионеров из засад в разбитых бомбами зданиях. Кровавый вой, повинуясь выработавшемуся в битвах чутью, свернул в сторону и ушел от нескольких взрывов. С каждой минутой принятое решение все сильнее напоминало ему предательство. Измену клятвам, принесенным целую жизнь назад. Не было оправданий тому, что Йорин покинул передовую, имея приказ вести наступление. Возможно, если бы на орбите он сказал правду своему повелителю, все пошло бы иначе, но мрачные тайны его роты, наслаиваясь друг на друга, погребли под собой любые разумные соображения. Страх, что проник в его сердце после случая с Харалем, так и не покинул Ярла. Все они прошли испытание зверя, страдали на пустошах, терзаемые изнутри огнем Канис Хеликс в крови. Йорин помнил те дни отчетливее, чем другие воины, поскольку был тогда старше их и ближе к смерти. Каждый из них в какой-то момент оказался на жутком перекрестке, где раздваивалась дорога судьбы. Один из путей вел обратно в мир людей, другой – в животное забвение. После проверки казалось, что им больше никогда не придется делать такой выбор, что они уже взглянули проклятию в глаза, одолели его и вышли на свет. Но теперь это изменилось. Над ротой нависла угроза того, что испытание будет длиться вечно, и боль сможет вернуться в любую секунду, чтобы утащить воинов в глубины их разума сокрушив тонкую преграду человечности вокруг зверя внутри. Похоже, самым опасным было положение волчьих братьев из Доктора, которые прошли проверку уже в зрелости. Ни Йорин, ни Булвайф раньше не сожалели об этом, как и все, кто рискнул вместе с ними. Они думали, что есть только два исхода – достойная смерть или славное бессмертие, поэтому выбирали с открытыми глазами и весельем в душе. Сейчас возникла третья вероятность – деградация в нечто кошмарное, искаженное, подобно неудачникам испытаний в глуши Асахейма. Эти создания становились жертвами охоты или влачили жизнь, полную муки и безумия, пока яды спирали не дарили им забвения. Значит, нужно хранить тайну. По крайней мере, пока не выяснятся причины изменений. Если в воинах есть какой-то изъян, то, возможно, со временем его удастся понять и исцелить, а до тех пор следует утаивать все его проявления и сведения о нем, даже ценой нарушения приказов господина». Ярл уже приближался к цели так быстро, что здания мелькали мимо него размытыми пятнами теней и пламени. Он проносился по заброшенным улицам, невзирая на болезненные прострелы в усталых отбоя мышцах. Он сражал любого, кто выходил против него, убивая врагов даже с большей поспешностью, чем в последние секунды до варп-перехода на ударном эсминце. Йорин не перечил Руссу, когда они оба считали себя простыми смертными. Разрыв между ними начал медленно расти лишь после того, как воинов превратили в полубогов. Возможно, через него уже не перебросить мост. Возможно, были правы сомневающиеся. Те, кто считал, что волчьим братьям нужно остаться людьми и умереть, как положено человеку, пусть даже их повелитель занял место в пантеоне всеотца. Нашел их! Воксировал булвайф, мчавшийся справа от ярлы. На дисплее шлема Юрина возникла метка указатель 50 метров впереди, уровнем ниже, где-то в скоплении построек. Основные участки боев находились далеко отсюда, и эти районы крепости пострадали не так значительно.